Ответственность. Лэнгли, Вирджиния, США. Кабинет директора Центрального разведывательного управления мог принадлежать какому-нибудь менеджеру или врачу, или простому директору школы в маленьком городке. На полке обычной коллекции справочников, на стене фотографии и дипломы. На столе бейсбольный мяч с автографом Джонни Бенча из Цинциннати Рэдс. Боб Арчер, хозяин кабинета, видит по выражению моего лица, что я ожидал чего-то другого. Подозреваю, именно поэтому он предпочел давать интервью здесь. При мысли о ЦРУ у вас, наверное, сразу возникает два самых популярных и живучих стереотипа. Первый – Наша задача – рыскать по миру в поисках потенциальной угрозы для США. Второй – у нас есть для этого все возможности. Этот миф постоянно сопровождает организацию, которая по своей сути должна существовать и действовать в строгой секретности. Секретность – вакуум. А ничто не заполняет вакуум лучше параноидальных рассуждений. «Эй, ты слышал?» Кто-то убил такого-то. Мне говорили, это ЦРУ. Э, что насчёт того переворота в Банановой Республике? Наверное, ЦРУ приложила руку. Эй, осторожно с этим сайтом. Ты ведь знаешь, кто следит за всеми сайтами, которые мы смотрим. ЦРУ. Такими люди представляли нас до войны. И мы с радостью их поддерживали. Нам хотелось, чтобы плохие парни подозревали нас, боялись нас и дважды подумали бы прежде, чем причинить вред кому-то из наших граждан. Вот преимущество славы всеведущего спрута. Один недостаток. Наш собственный народ тоже в это верил. И где бы, чтобы когда ни случилось, на кого, как вы думаете, показывали пальцем? «Эй, где эта чокнутая страна взяла ядерное оружие? Куда смотрела ЦРУ?» «Как это мы ничего не знали о живых мертвецах, пока они не полезли к нам в гостиную через окно? Где было это чертово ЦРУ?» Правда в том, что не Центральное разведывательное управление, никакая какая-нибудь другая официальная или неофициальная американская разведслужба никогда не была чем-то вроде всевидящих, всезнающих иллюминатов. Во-первых, нам бы не хватало финансирования. Даже когда дают карт-бланш во время Холодной войны, физически невозможно иметь глаза и уши в любом подвале, пещере, закоулке, борделе, бункере, кабинете, доме, машине и рисовом поле по всей планете. «Не поймите меня неправильно», Я не говорю, что мы ни на что не годны. Но кое-что из приписываемого нам действительно является делом именно наших рук. Но если вспомнить все безумные шпионские истории, начиная с Перл-Харбора и до Великой Паники, вырисовывается образ организации, превосходящей по могуществу не только Соединённые Штаты, но и объединённые усилия всей человеческой расы. ЦРУ, первоначально управление стратегических служб, было создано только через шесть месяцев после атаки японцев на Перл-Харбор. Мы не какая-нибудь теневая высшая власть с древними тайнами и таинственными технологиями. У нас есть реальные ограничения и очень немного ценных активов. Так зачем же нам их разбазаривать, гоняясь за каждой потенциальной угрозой? Тут уже мы затрагиваем второй миф о настоящих заботах разведки. Нельзя разбрасываться, рыская по всему свету, в надежде наткнуться на новые возможные опасности. Вместо этого нам всегда приходилось выделять те, что уже очевидны, и концентрироваться именно на них. Если красные из России... Живущие по соседству пытаются поджечь ваш дом, вы не будете беспокоиться об арабе, орудующем в квартале от вас. Если вдруг на ваш задний двор пробрался араб, вы не вспомните о КНР. А если однажды китайские коммунисты явятся к вам с барадного входа с уведомлением об эвегации в одной руке и коктейлем молотова в другой, вам и в голову не придет проверять, не стоит ли у них за спиной живой труп». Но разве эпидемия родом не из Китая? Оттуда. Как и величайшая маскировка в истории современного шпионажа. Простите? Обман. Наглый маневр. В КНР знали, что они – наш объект наблюдения номер один. Они знали, что никогда не сумеют скрыть существование своих общенациональных программ типа «Здоровье и безопасность». Китайцы поняли, что прятать лучше всего на видном месте. Вместо того, чтобы врать о самих программах, они врали об их конечной цели. Преследование инакомыслящих? Берите выше. Целый инцидент в Тайваньском проливе. Победа Тайваньской национальной партии независимости, убийство министра обороны КНР, разговоры о войне, демонстрации и последующие репрессии – Все это организовало Министерство госбезопасности лишь для того, чтобы отвлечь мир от реальной угрозы, растущей внутри Китая. И ведь сработало. Каждая крупица разведданных – внезапные исчезновения, массовые казни, комендантский час, призыв запасников – все легко списывалось на стандартный образ действия китайских коммунистов. План так хорошо сработал, что мы были уверены, в Тайваньском проливе вот-вот разразится Третья мировая. И отозвали своих людей из стран, где только начинались вспышки заболевания. Ну, да, китайцы потрудились на славу. А мы хуже некуда. Для управления настали не лучшие времена. Нас до сих пор трясёт от чисток. Вы имеете в виду реформ? «Нет. Я имею в виду чисток, потому что это они самые и есть». Сажая и расстреливая своих лучших командиров, Сталин не причинил госбезопасности и половину того вреда, что причинила нам администрация своими реформами. Последняя локальная война обернулась фиаско, и догадайтесь, кто стал крайним. Нам приказали следовать политической программе, а потом, когда она превратилась в политическую ответственность, тот, кто отдавал приказы, растворился в толпе, показав пальцем на нас. Кто первый сказал, что мы должны воевать? Кто заварил кашу? ЦРУ! Мы не могли защититься, не навредив безопасности государства. Мы были вынуждены принять удар, сложа руки, а в результате... Утечка мозгов. Зачем делаться жертвой политической охоты на ведьм, когда можно сбежать в частный сектор? Там выше зарплата, нормальные часы работы и хоть чуть-чуть уважают и ценят за умение работать. Мы потеряли множество прекрасных специалистов. Огромное количество опытных, инициативных, бесценных сотрудников. Остались только отбросы – «Куча льстивых, близоруких евнухов». «Но не может быть, чтобы только они?» «Нет. Конечно же нет. Некоторые из нас не ушли, потому что действительно верили в свое дело. Мы работали не за деньги, льготы или редкую похвалу. Мы желали служить своей стране. Хотели обезопасить свой народ». Но даже с такими идеалами приходит момент, когда понимаешь, что сумма всей твоей крови, пота и слез, в конце концов, сводится к нулю. Значит, вы знали, что происходит на самом деле? Нет, нет. Я не мог. Не было никаких доказательств. Но вы подозревали? Я сомневался. А «Можно поподробнее?» «Извините, нет. Но могу сказать, что я несколько раз заговаривал со служивцами на эту тему». «И что же?» «Ответ всегда был один. Тебя уроют». «Они были правы?» «Кивает». «Я поговорил с э, высокопоставленным человеком. Всего лишь пять минут». Выразил озабоченность. Он поблагодарил меня и пообещал тут же всё узнать. На следующий день я получил приказ немедленно отправляться в буэнос -Айрес. Вы слышали об отчёте Вармбруна Найта? Сейчас, конечно. Но тогда... Копию, которую передал нам сам Пол Найт, ту с припиской лично директору, Ее нашли на дне ящика в столе клерка из полевого офиса ФБР в Сан-Антонио. Через три года после Великой Паники. Отчет оказался чисто академическим, потому что сразу же после моего перевода в буэнос Израиль выступил со своим заявлением о добровольном карантине. И вдруг стало поздно предупреждать. Факты вышли наружу, и встал вопрос, кто им поверит.